Часть пятая. Нетрадиционная, грязная война. Полководцу, ведущему войну, приходится постоянно прикладывать усилия, стараясь добиться преимущества над противником. Важнейшим преимуществом можно назвать элемент неожиданности, применение новых стратегических разработок, неизвестных неприятелю, выходящих за рамки его опыта, абсолютно нетрадиционных. Однако со временем любая стратегия, которой только можно найти какое-либо применение, будет опробована и применена. Такова уж природа войны. Поэтому поиск нового и нешаблонного, неотъемлемое ее свойство, имеет тенденцию стремиться ко все новым крайностям. В то же время нравственные и этические нормы, определявшие ведение войны на протяжении столетий, постепенно стираются. Два этих процесса в совокупности и формируют то, что в наши дни принято называть «грязной войной», в которой все приемлемо, вплоть до массового убийства гражданского населения, тысяч невооруженных людей. Грязная война — война тактическая, основанная на подтасовках и дезинформации. Часто к ней прибегают, как к последнему средству, слабые и утратившие надежду, те, кто хватается за соломинку, лишь бы удержаться на поверхности. Энергия грязной войны просочилась и в общество, и в культуру в целом. Идет ли речь о политике, бизнесе или социуме? Лучший способ справиться с оппонентами — ошеломить их, нанести внезапный удар, откуда они его не ждали. Все возрастающее давление таких вот ежедневных войн делает применение грязных стратегий неизбежным. У людей появляется двойное дно. На вид милые и благопристойные они тайком используют скользкие и нечестные методы. Нетрадиционная война обладает собственной логикой, и вам необходимо ее понять. Во-первых, ничто подолгу не остается новым. Тот, кто ставит на новизну и неожиданность, должен постоянно генерировать свежие идеи, отличные от традиционных для его времени представлений и порой идущие с ними. Во-вторых, с людьми, применяющими нешаблонные методы, очень трудно справиться. Классический прямой путь применения силы и мощи тут не работает. Чтобы совладать с обманом, приходится применять сходные приемы, вышибать клин клином, пусть даже рискуя запачкаться самому. Попытки сохранить чистоту, не ронять моральных устоев, грозят, увы, поражением. Главы из этого раздела познакомят вас с разными типами нестандартных, нешаблонных подходов. Одни из них просто необычны. Они направлены на то, чтобы ошеломить противника, сыграть так, чтобы обмануть его ожидания. Другие — более скользкие и порочные. При этом стратегическим оружием служат этика и мораль. Методы партизанской войны применяются в повседневной жизни, в ход идут коварные формы скрытой агрессии а третьи и в самом деле непростительно грязны и подлы разрушать врага изнутри, развязывая террор и сея панику. Эти главы призваны познакомить вас с той сатанинской психологией, зачатки которой есть в каждой стратегии, и помочь вам, вооружив достойными средствами защиты. Глава 23. Перемешай факты и вымысел. Стратегия искаженного восприятия. Ни одно существо не сможет выжить, если оно не наделено способностью видеть или ощущать то, что происходит вокруг него. Опираясь на этот постулат, вам необходимо осложнить жизнь противника, постараться, чтобы он ничего не знал о том, что происходит вокруг него, в том числе и о ваших действиях. Сбейте противнику фокусировку, и вам удастся ослабить его стратегический потенциал. Люди воспринимают мир, пропуская события через фильтр собственных эмоций. Они невольно интерпретируют происходящее в соответствии с тем, что хотят увидеть. Подкрепите их ожидания, смастерите такую реальность, которая будет соответствовать их желаниям, и они с готовностью будут обманываться. Лучшие иллюзии и обманы основаны на неопределенности, двойственности, смешении реальности и вымысла, однородной смеси, в которой невозможно отделить одно от другого. Управляя восприятием реальности у окружающих, вы сможете управлять ими самими. Фальшивое зеркало. В начале ноября 1943 года Адольф Гитлер довел до сведения своего генерального штаба документ под названием «Директива 51». В нем говорилось о возможной попытке захвата Франции войсками союзников, и выдвигались меры противоборства этому. В течение многих лет Гитлер принимал стратегические решения, полагаясь на своеобразное чувство интуиции. Причем раз за разом оказывалось, что его инстинктивное предвидение не подводит. Союзники и ранее неоднократно пытались провести дезинформацию о неизбежном захвате Франции. Но всякий раз Гитлер чувствовал обман и на него не поддавался. На сей раз, однако, он не только поверил сообщению, но и, как он уверял, точно знал, где будет произведено вторжение. Па-де-Кале, По французское побережье вдоль пролива Ла-Манш, В этом месте расстояние от Франции до Британии меньше всего. В «Военное время, правда, настолько ценна, что ее постоянно нужно защищать и оберегать от лжи». Уинстон Черчилль, 1874-1965 годы. В Паде-Кале располагалось несколько крупных портов, а союзникам, несомненно, потребуется порт для высадки войск. Кроме того, в этом регионе Гитлер планировал разместить ракетные установки Фау-1 и Фау-2, и вот их в действие был не за горами. Реактивные беспилотные ракеты оказались бы в весьма опасной близости к Лондону, и это служило дополнительным аргументом в пользу предположения о скорой экспансии союзнических войск именно в Паде-Кале. Англичане были заинтересованы в том, чтобы помешать Гитлеру начать массированный ракетный обстрел Лондона. Дадли Кларк был всегда убежден, впоследствии мы узнаем, сколь печально было отсутствие подобной уверенности у других, что невозможно обманом убедить неприятеля в чем-то, что не соответствовало бы его собственным ожиданиям, которые мало чем отличаются от надежд. Лишь прекрасно зная неприятеля, можно заворожить его и заставить не только думать, но и делать то, что угодно вам. Дэвид Мюр. Великий обманщик. 1980 год. В директиве 51 Гитлер предостерегал своих генералов: союзники, чтобы скрыть время и точное место проведения операции, наверняка будут пытаться протолкнуть дезинформацию. Германское командование не должно поддаться на эту провокацию. Высадку вражеских войск необходимо предотвратить. И, несмотря на серию недавних неудач, Гитлер был абсолютно уверен в том, что вермахт в состоянии сделать это. За несколько лет до описываемых событий фюрер распорядился начать возведение Атлантической стены, цепи фортов вдоль побережья от Франции до Норвегии. В его распоряжении было свыше 10 миллионов солдат, около миллиона в одной только Франции. Военная промышленность Германии работала в полную силу, не просто увеличивая количество оружия, но и постоянно совершенствуя его. Гитлер захватил к тому моменту большую часть Европы, и это давало в его распоряжение громадные ресурсы и неограниченные возможности для дислокации войск. Кроме всего прочего, для вторжения во Францию союзникам необходим был флот, и немалый. Скрыть его от немецкой разведки было бы слишком сложно. Гитлеровская агентура, внедренная на всех уровнях британских вооруженных сил, добывала точную и достоверную информацию. От нее вовремя придут сведения о времени и месте проведения операции. Союзникам не удастся застать его, Гитлера, врасплох. А после того, как он добьется их поражения на французском побережье, Великобритания будет вынуждена выйти из игры. Слишком велика опасность захвата ее территории. Да и Рузвельт в такой ситуации неизбежно провалится на предстоящих президентских выборах. При благоприятном стечении обстоятельств можно будет, наконец, сконцентрировать все внимание на восточных фронтах, бросить все силы против Советского Союза и победить. Гитлер действительно ждал, что союзники предпримут попытку высадки во Франции. Это стало бы переломным моментом в ходе войны. Командующим гитлеровскими армиями в Западной Европе был генерал-фельдмаршал Герт фон Рунштедт, опытный военачальник, пользовавшийся уважением и авторитетом дабы еще укрепить оборону франции гитлер назначил генерала эрвина ромеля командовать войсками на французском побережье ромель продолжил сооружение атлантической стены превратив ее в настоящий сад дьявола непроходимая полоса препятствий состоящая из минных полей и хорошо простреливаемых зон перед фемистоклом таким образом одновременно возникают две экстренные проблемы Нужно было воспрепятствовать намеченному выводу пелопонесских войск, но при этом добиться, чтобы они сражались там, где и когда он запланировал. Кроме того, нужно как-то соблазнить Ксеркса сделать некий шаг, способный привести к победе греков. А именно, приказать персидскому флоту атаковать в проливе Селамин. Хитрость, выдуманная в конечном счете Фемистоклом, Та самая, которую Плутарх назвал прославленным обманом Сицинна, привела к тому, что стала одним из самых загадочных эпизодов в греческой истории вообще. Доказательства этому хотя бы Хиловой персы, которых ставили уже через восемь лет после Соломина. Как мы можем представить сейчас, произошло, по-видимому, следующее. В какой-то момент ожесточенных споров относительно дальнейшей стратегии Фемистокол, опасавшийся разгрома, Незаметно покинул собрание и послал за учителем своих детей, преданнейшим из его рабов, Сицином. Он вручил рабу заранее подготовленное письмо и, велев доставить его к Серксу, отправил Сицина в путь по морю в утлой лодке. Вероятно, это происходило на рассвете 19 сентября. В письме, которое командующий афинской армией Фемистокл написал от своего имени, сообщалось, что он, где намерен, переметнуться на сторону Ксеркса и готов всячески способствовать победе персов. Причина столь крутого поворота не объяснялась, однако неприязнь к пелопонесцам могла послужить достаточно веским доводом, чтобы отвести подозрения. Греки-союзники не ладят, постоянно грызутся между собой, так что серьезного сопротивления оказать не сумеют. Напротив, многие среди них сочувствуют персам, и без колебаний повернут оружие против остальных. Более того, греки собираются отступить с Соломина под покровом тьмы. Это случится следующей ночью. Если Ксеркс нанесет удар без промедления, следуя принципу «разделяй и властвуй», то успеет опередить греков. Напав внезапно и утопив корабли греков, ты захватишь их врасплох, прежде чем они опомнятся и успеют объединить свои разрозненные силы. Завоевание Пелопоннеса после этого стало бы сравнительно простой задачей. С другой стороны, если бы Ксеркс допустил, чтобы разные греческие войска ускользнули у него между пальцев и бежали домой, война могла бы затянуться до бесконечности, поскольку теперь ему бы пришлось иметь дело с каждым из городов-государств поочередно. Доводы Фемистокла, изложенные Сицином, показались персидским адмиралам убедительными и они постарались донести эти соображения до великого царя. Серкс, как свидетельствуют историки, поверил письму, поскольку оно оказалось весьма правдоподобным, еще потому, что именно это он и хотел услышать. В этот момент в Ионии назревали беспорядки, так что с окончанием греческой экспедиции желательно было поспешить. Фимистокл, известный знаток человеческой натуры, прекрасно понимал, что после долгих дней ожидания, проволочек и разочарований великий царь двумя руками ухватится за то, что казалось возможностью поскорее разделаться со всеми проблемами. Питер Грин. Греко-персидские войны. 1996 год. Ромель и Рунштед просили еще о подкреплении, чтобы уж наверняка отбить любые атаки союзников с моря и не позволить им ступить на побережье. Фюрер, однако, на запрос ответил отказом. Он не вполне доверял своему высшему командному составу. На протяжении последних лет было совершено несколько покушений на его жизнь, и зачинщиками наверняка были его генералы. Командующие все чаще противоречили ему, спорили, обсуждая стратегические планы, и, по его мнению, только их следовало винить в череде неудач в России. Гитлер все меньше общался со своим генералитетом, все больше времени проводил в своем убежище бергстас замке в горах Баварии, куда уединялся со своей любовницей Евой Браун и любимой собакой Блонди. Там он корпел над картами и донесениями разведки, готовый совершенно самостоятельно принимать наиболее важные решения и напрямую управлять ходом войны. Эти перемены влияли на весь строй его мыслей, постепенно изменяя его. Вместо того, чтобы как прежде принимать быстрые интуитивные решения — Он старался обдумать любую мелочь, предусмотреть каждую вероятность, подолгу колебался, прежде чем остановиться на чем то Теперь ему казалось, что Роме Рунштед, просившие пополнения, слишком осторожничают и близки к паническому настроению. Нет, ему предстоит в одиночку думать над тем, как отразить атаку союзников. Лишь ему это под силу, чему лишнее подтверждение слабость его генералов и коварство неприятеля. Единственным минусом было то, что приходилось работать больше прежнего. Он уставал как никогда, так что по ночам не мог уснуть без снотворного. В самом начале 1944 года Гитлер получил ценную информацию. Германский агент в Турции похитил документы, подтверждающие намерение союзников до конца года войти во Францию. В бумагах сообщалось также о плане вторжения на Балканы, которое должно произойти в скором времени. Гитлер весьма болезненно относился ко всему происходящему в Балканском регионе, поскольку Балканы служили Германии прекрасным источником ресурсов. Лишиться его означало понести серьезные, почти невосполнимые потери. Угроза такого нападения не позволяла сконцентрироваться на французском вторжении, а о том, чтобы перебросить оттуда во Францию воинские подразделения, теперь и речи быть не могло. Гитлеровская агентура в Англии добыла сведения о подготовке вторжения в Норвегию, так что и там пришлось спешно укреплять оборону. К апрелю Гитлер, который все это время сосредоточенно изучал и обдумывал разведданные, почувствовал странное возбуждение. Ему показалось, что он обнаружил систему в действиях противника. Как он полагал теперь, все указывало на вторжение в Паде-Кале. Один признак был особенно выразительным. Донесение о формировании крупной армии на юго-востоке Англии под командованием генерала Джорджа Паттона. Армия эта, первая группа армий США, совершенно очевидно готовилась к переброске на север Франции. Из всех командующих у союзников Гитлер больше всего опасался Паттона, который продемонстрировал, на что он способен, в Северной Африке и на Сицилии. Более опытного и талантливого полководца для предстоящего вторжения союзникам не сыскать. Гитлер затребовал дополнительную информацию по армии Паттона. На снимках аэрофотосъемки, сделанных с большой высоты, были видны громадные военные лагеря, тысячи танков, передвигающихся по сельской местности, оборудование для сооружения доков, строящиеся вдоль береговой линии трубопровод. Части гигантской головоломки наконец-то начинали собираться. Оставался неясным только один вопрос. Когда это случится? Апрель миновал, а за ним и первые дни мая. Гитлера засыпали множеством противоречивых донесений, слухов, рапортов и иных материалов. Переутомленный мозг фюрера не справлялся. Осмыслить все казалось невозможным. Однако кое-какая информация все же проливала свет на происходящее и позволяла как-то прояснить ситуацию. Во-первых, немецкий разведчик сообщил из Англии, что союзники собираются высадиться в Нормандии, юго-восточнее Паде-Кале, между 5 и 7 июня. Но у немцев имелись основания полагать, что этот человек действует как двойной агент. Если так, его донесение могло казаться дезинформацией союзников. Скорее, атаки следует ожидать в конце июня, а может, даже в июле, когда погода в этой местности более предсказуемая. Затем, в середине мая, сразу несколько немецких шпионов, более надежных, чем тот первый, опознали одного из членов британского командования, сэра Бернарда Монгомери, в Гибралтаре, а чуть позже — в Алжире. Было известно, что тот командует одной из частей, готовящихся к вторжению. Но раз он находится так далеко, значит, вторжение едва ли состоится в скором времени. В ночь на 6 июня Гитлер склонился над картами. Что, если он ошибся, и вторжение в Нормандию состоится именно сегодня? Нельзя было отказываться от этой версии, следовало учесть все варианты. Он не даст провести себя, ведь речь идет о важнейшем сражении в его жизни. Британцы хитры, нужно держать свои войска в состоянии боевой готовности, чтобы в любой момент успеть в Нормандию, когда бы там ни началась операция. «Он будет на страже не начнет действовать, пока не будет знать наверняка. Изучив прогноз погоды в районе Ла-Манша, тот вечер ожидался шторм. Он, как обычно, принял снотворное и лег. Проснувшись рано утром, Гитлер узнал поразительную новость. Крупномасштабная высадка союзных войск идет полным ходом. В Южной Нормандии. Большой флот вышел из Британии глубокой ночью, а тем временем на побережье высадились тысячи парашютистов. Днем были получены более конкретные сообщения. Союзники высадили свой десант Севернее Карантана и Северо-Восточнее Кана. Наступил решающий момент. Если часть сил, размещенных в Паде-Кале, спешно перебросить в Нормандию, то можно успеть разбить союзников и сбросить в море. Таков был вариант, предложенный Ромелем и Рундштедом, которые с тревогой ожидали, одобрит ли его фюрер но и Гитлер колебался. Его раздумья длились всю ночь и часть следующего дня. Наконец, когда он уже почти склонился к решению отправить в Нормандию подкрепление, пришло сообщение о повышенной активности союзников в регионе дислокации первой группы. Не окажется ли Нормандия лишь наглой диверсией? Он перебросит туда силы, а в это время Паттон пересечет ла и высадится в Падекале. Нет, лучше подождать, пока не станет окончательно ясно, Реально ли нормандское вторжение? Шли день за днем. Ромель и Рундштетт кипели, вынужденные бездействовать. Спустя несколько недель Гитлер решил, наконец, что именно в Нормандии произошло настоящее вторжение. Но было уже слишком поздно. Союзники упрочились в Нормандии, устроив там береговой плацдарм. В августе они прорвались из Нормандии, вынудив немцев отступать. Для Гитлера... Эта катастрофа стала лишь новым свидетельством некомпетентности тех, кто его окружает. Он представления не имел, насколько глубоко заблуждается. Толкование. Пытаясь ввести Гитлера в заблуждение относительно вторжения в Нормандию, союзники столкнулись с проблемой. Фюрер не только был невероятно подозрителен и недоверчив от природы, ему было известно о прежних попытках дезинформировать его, и он понимал, что союзники попытаются прибегнуть к этому средству вновь. Таким образом, перед ними стояла задача утаить истинное назначение Большого флота от человека, который заранее ждал подвоха и внимательно следил за каждым их движением. К счастью, британская разведка смогла добыть для разработчиков плана «День Д» бесценные сведения. Прежде всего, пришли сообщения, что Гитлер становится все более подозрительным, Он изолировался, работает до изнеможения, его воображение распылено и рисует параноидальные картины. Фюрер подвержен эмоциональным вспышкам и болезненно подозрителен ко всему и вся. Кроме того, разведке удалось узнать о его уверенности в том, что союзники готовят высадку не только во Франции, но и на Балканах, и что местом высадки десанта во Франции Гитлер считает «падекале». Казалось, он прямо-таки хочет, чтобы эти события состоялись, чтобы это послужило доказательством его незаурядных умственных способностей и великолепного дара предвидения. Обманом, вынудив Гитлера разбросать свои подразделения по всей Франции и разным регионам Европы, союзники получили бы небольшой запас времени, необходимого для укрепления берегового плацдарма. Следовательно, нужно было создать в воображении фюрера сложную картину, составленную из разрозненных фрагментов свидетельств, которые бы внушили ему именно то, что требовалось союзникам. Но, учитывая подозрительность Гитлера, нельзя было, чтобы эти подсказки прямо указывали на Балканы и Паде-Кале. В этом случае он сразу распознал бы обман. Вместо этого пришлось разработать целую систему, да такую, чтобы каждое свидетельство имело вес и выглядело, как нельзя более достоверно. Нужна была тонкость, чтобы в небольших дозах подмешивать ложь к очевидным истинам. Если бы Гитлер узнал, что в своих прогнозах он полностью соответствовал ожиданиям союзников, его беспокойный ум, пожалуй, успокоился бы навеки. Надо признать, что союзники поработали на славу. К концу 1943 года англичанам удалось раскрыть практически всю агентуру гитлеровской разведки — активно работавшей в Британии. Следующим шагом была перевербовка, и теперь двойные агенты снабжали противника дезинформацией, например, о планах вторжения в Норвегию и на Балканы или о формировании многочисленной армии под командованием паттона американского полководца, которого так боялся Гитлер, на внушительном расстоянии от Паде-Кале. Эта первая группа существовала лишь на бумаге и в радиограммах, имитирующих обычную деятельность армии. Германским агентам разрешено было похищать документы первой группы и проводить радиоперехваты, содержащие информацию, вводящую в заблуждение. Но в перемешку с ней банальную и бюрократическую переписку, слишком банальную, чтобы заподозрить обман. Союзники прибегли к услугам киностудии — где для них изготовили декорации из пластика, дерева и резины. С воздуха все это выглядело как громадный военный лагерь. Палатки, аэропланы, танки. По мере того, как приближался день высадки, союзники подбрасывали свидетельства за свидетельством, в которых все более изощренно переплетались правда и выдумка. Фюреру сообщили об истинном времени и месте высадки, но сделали это — через агента, которому в Германии не вполне доверяли. Так что у Гитлера возникло чувство, будто он разгадал обман, в то время как на самом деле имел дело с правдой. Теперь, если бы и просочилась реальная информация о начале операции, Гитлер не знал бы, чему верить. Союзникам было известно, что их данные дойдут до фюрера, и он сделает из этого свои выводы. Что же касается появления в Гибралтаре генерала Монтгомери, Мало кто из германских агентов знал, что наблюдают за двойником, подставным лицом. Картина была написана союзниками настолько мастерски, что Гитлер не сомневался в ее реальности даже в июле, спустя долгое время после того, как на самом деле произошел День Д. Благодаря умелой дезинформации, союзники добились того, что силы немцев были разбросаны по всей Европе. Возможно, это оказалось важнейшим, определяющим фактором для успеха всей операции. В мире, где царит конкуренция, обман и дезинформация представляют собой важное оружие, способное дать преимущество над соперником. Им можно пользоваться, чтобы отвлечь противника, пустить его по ложному следу, заставить тратить драгоценное время и средства на оборону в ожидании атаки, которая так и не последует. Но автор более чем уверен, что представления большинства читателей о дезинформации неверны. Для нее не требуется ни искусных иллюзий, ни всевозможных отвлекающих эффектов. Ваши оппоненты не настолько тонки и изощрённы, чтобы обращать внимание на такие вещи. Дезинформация должна отражать реальность. Она действительно может быть искусной и тонкой, как в случае с подготовкой союзников. Но выглядеть... Все должно как реальность, чуть-чуть подправленное, но ни в коем случае не переделанное полностью. В конце войны сотрудники союзнических разведслужб обнаружили в перехваченных документах германской контрразведки тексты 250 сообщений, полученных от агентов и других источников перед днем Д, днем высадки союзных войск на Атлантическое побережье Европы. Почти все они называли «Июль» и «Сектор Кале». В одном донесении были названы точная дата и место высадки. Пришло оно от французского полковника в Алжире. Ранее союзники, раскрыв работавшего на Абвер офицера, задержали и перевербовали его. Через него в Берлин направляли информацию и дезинформацию. Гитлеровцы настолько привыкли к поступающим от него неверным данным, что перестали принимать эту информацию в расчет, как не имеющую ценности. Однако они поддерживали с ним контакт, чтобы сохранять у неприятеля иллюзию, что ему верят. Союзники, проявив решительность и незаурядное коварство, передали через полковника сообщение о том, что высадка состоится 5, 6 или 7 июня на побережье Нормандии. Для немцев это донесение послужило лишним доказательством того, что вторжение можно ждать в любой другой день и где угодно, кроме Нормандии. Жиль Перро. Секреты дня Д. 1965 год. Для достижения эффекта отраженной реальности нужно хорошо понимать ее, реальности, природу. Прежде всего, реальность субъективна, точнее, субъективно наше восприятие. Мы пропускаем события через свои эмоции и представления, видим то, что хотим увидеть. Наше фальшивое зеркало должно приспосабливаться к ожиданиям людей, убаюкивать их, притуплять внимание. Если бы союзники решили высадить свои войска в Паде-Кале, как предполагал Гитлер, и пытались внушить ему, что атака будет предпринята в Нормандии, им пришлось бы куда труднее. Проще подыграть человеку, поддержать уже сложившееся у него мнение чем переубедить его. Также оно должно отражать и вещи, видимые на самом деле. В целом, картина должна выглядеть обычно, даже банально, как сама жизнь. Она может включать и противоречивые элементы, как включала их дезинформация союзников. Реальность часто бывает противоречивой. Наконец, перемешайте действительность и иллюзию до такой степени, чтобы, словно на гравюре Эшера, они стали неразличимы. Только в этом случае ваши фальшивые зеркала примут за реальность. Мы всего охотнее верим в то, чего сами желаем, и полагаем, что другие думают так же, как мы сами. Юлий Цезарь, сотый 44-й годы до нашей эры Ключи к военным действиям Еще на заре военной истории полководцы часто сталкивались с таким затруднением. Успех любой войны, любого сражения едва ли не всецело зависел от того, чтобы как можно больше узнать о противнике, его намерениях, сильных и слабых сторонах. Вот только противник отнюдь не собирался делиться информацией о себе. Кроме того, неприятели, враги обычно были представителями иной культуры. Так что система ценностей, мышления, поведения были у них совершенно иными. Равные в стратегическом таланте, полководцы подчас не могли догадаться о том, что творится в голове соперника. Со стороны соперник казался вещью в себе, недоступной для понимания. И все же, не попытавшись проникнуть в его тайны, нечего было и думать о том, чтобы победить, действуя наугад. Единственным решением было как следует изучить противника, ориентируясь на внешние знаки. Стратег мог, к примеру, пересчитывать огни костров, на которых готовилась пища в неприятельском лагере, и следить за изменением их количества на протяжении определенного отрезка времени. По этому признаку можно было бы судить о численности армии, о прибытии подкрепления или, наоборот, о том, что часть солдат дезертировала. Для того, чтобы понять, куда направляется армия, готова ли она к сражению, нужно было искать признаки перемещений или наблюдать изменения в расположении врага можно было заслать в стан неприятеля шпиона или лазутчика, чтобы получать сведения изнутри. Тот полководец, кому удавалось собрать больше таких сведений и правильно их истолковать, мог составить из них довольно четкую целостную картину. Важным результатом этой стратегии является расточение ресурсов, нагнетание неуверенности и пораженческих настроений, насаждение тотального недоверия, Она усиливает смятение и беспорядок, лишая организацию прочности, устойчивости, способности к адаптации, ценностей и идеалов, способности реагировать. Главный в такой стратегии, говорит полковник Джон Бойд, не столько обман, появление фальшивого приказа, сколько неопределенность, сомнение в самой реальности. Лучше скомбинировать факт и фикцию, если хотите создать у противника ощущение неопределенности, поскольку такое сочетание порождает больше сомнений, требует больше времени на то, чтобы во всем разобраться, вызывает больше вопросов, нежели обычная дезинформация. В качестве примера он приводит историю о группе немцев, которым после высадки союзнических сил в Нормандии удалось украсть несколько комплектов американской военной формы и угнать джипы. Они ездили по французской провинции, меняя дорожные знаки, чтобы запутать союзников. Однако американцы заметили, что знаки попросту развернуты в обратную сторону, так что ориентироваться стало несложно. Насколько эффективнее могли сработать немцы, если бы поворачивали не все знаки, а, например, только треть или половину? Тогда у американцев действительно возникли бы серьезные затруднения. Породив неуверенность в точности указателей и заставив противника тратить лишнее время на выяснение направления, они могли бы добиться куда более заметных результатов, чем поступая одинаково и предсказуемо со всеми указателями. Гранд Хаммонд. Военное мышление. 2001 год. Полководец понимал и то, что пока он изучает противника, тот точно так же изучает и его армию. Размышляя об этой взаимной игре, о необходимости разгадывать знаки, некоторые выдающиеся стратеги, принадлежавшие к разным эпохам и цивилизациям, приходили к одному и тому же прозрению. А почему бы намеренно не исказить те показатели, к которым присматривается неприятель? Почему не запутать его, дать неверную картину? Если противник считает мои костры точно так же, как я считаю костры в его лагере, Почему бы не зажечь больше огней, или меньше, чтобы создать ложное представление о моих силах? Если они следят за каждым движением нашей армии, значит, нужно перемещаться не в том направлении, либо заманить врага в ловушку. Если враг внедряет в мои ряды шпионов и лазутчиков, почему бы не предоставить им заведомо фальшивую информацию? Неприятель, полагающий, что ему известный количественный состав и намерения моей армии, если при этом ввести его в заблуждение, будет действовать, исходя из своего неверного знания, и натворит массу ошибок. Он будет вести бой с тенями. Размышляя таким образом, стратегии древнего мира в конце концов создали искусство преднамеренного обмана. Искусство, которое со временем вышло за пределы военного дела, просочившись в политику, а там и в общество в широком понимании. По сути дела, дезинформация — это тонкое воздействие на окружающих, искажение видимости, создание превратного представления о нас. Все это нужно, чтобы повлиять на то, как неприятель воспринимает действительность, и заставить его видеть то, чего нет. Это искусство иллюзии, игра с видимостью, и успеха добивается та сторона, которая удачнее его применит. На войне, где ставки особенно высоки, Нет никаких моральных ограничений для применения дезинформации, обмана, военных хитростей. Это еще один вид оружия, позволяющий добиться преимущества. Кое-какие виды дезинформации известны даже в мире природы. Ну, например, камуфлирующая окраска и другие виды притворства, позволяющие животным выжить. Отказ от этого вида оружия — что иное, как добровольное разоружение в одностороннем порядке которая позволяет противной стране лучше разглядеть поле боя. Понятно, что такое преимущество может стать залогом победы, а в том, чтобы проиграть войну, нет ни доблести, ни добродетели. Проигрыш отнюдь не признак высокой морали. Со схожими проблемами мы сталкиваемся и в повседневной жизни. Мы — люди, существа общественные. Наше благополучие, а порой сама жизнь, зависит от способности понимать, о чем думают окружающие и каковы их намерения. Но нам не дано проникнуть в чужие головы, поэтому приходится читать внешние знаки. Мы судим о людях по их поведению, внешним проявлениям. Мы анализируем чужие слова и поступки, стараясь понять, чего можно ожидать в будущем. Мы изучаем взгляды, интонации, жесты, которые кажутся нам полными значения. Мы ломаем себе голову в попытках разгадать, о чем это может свидетельствовать. Что бы ни делал человек в обществе, все это — знаки, показывающие его в определенном свете, свидетельствующие о нем, характеризующие его намерения с той или иной стороны. В то же время каждый из нас помнит, что на него устремлены тысячи глаз, которые, в свою очередь, прощупывают нас, изучают, пытаются понять. Это противоборство, кто кого, не имеет конца. Если окружающие догадаются, что мы собой представляем, сумеют предсказать, как мы поступим. А мы не знаем, каковы их намерения, значит, у них есть неоспоримое преимущество. И рано или поздно счет будет не в нашу пользу. Вот поэтому мы с молодых ногтей учимся хитрить, лукавить, прибегать к обману, говорим людям то, что они хотели бы от нас услышать, скрываем свои истинные мысли, предпочитаем утаить правду, и вводим окружающих в заблуждение, чтобы произвести на них впечатление получше. Часто все это мы проделываем совершенно неосознанно. Итак, внешняя видимость имеет огромное значение, а обман неизбежен. Вам необходимо облагородить, возвысить свою игру. Это действительно важно. Ваши обманы должны стать более тонкими, продуманными, искусными. Направлять людей в нужное русло, маскируя при этом свои уловки, заставлять их воспринимать вас так, как это выгодно вам и только вам, видеть именно те знаки, которые вы намерены им передать, для этого потребуется определенная сила. Здесь многое можно подчерпнуть в военном искусстве дезинформации, основанном на неприходящих законах психологии. Оно как нельзя лучше приложимо к нашим повседневным ситуациям к боям и сражениям обыденной жизни. Для того, чтобы овладеть этим искусством, нужно первым делом осмыслить его значение и научиться извлекать удовольствие из этой игры образами, как если бы вы снимали кино. Фальшивый фасад. Это древнейшая военная хитрость. Изначально она основывалась на том, чтобы выглядеть в глазах неприятеля слабее, чем на самом деле. Полководец, например, мог изобразить отступление, бегство, приготовив западню для врага, который бросался в догонку. Это была излюбленная тактика Суньдзи. Видимость слабости часто позволяет выявить агрессивную сущность окружающих, когда они, забыв об осторожности и выношенных планах, бросаются в эмоциональную, яростную атаку. Когда перед Аустерлицем Наполеон оказался в меньшинстве, да еще в уязвимой позиции, Он намеренно демонстрировал признаки испуга, растерянности. Вражеские армии оставили свои сильные позиции, чтобы, воспользовавшись его слабостью, напасть. И попали в западню. Так он одержал величайшую из своих побед. «Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю». «Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Иисус встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус тридцать тысяч человек храбрых, и послал их ночью, и дал им приказание, и сказал.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 А он не знал, что для него есть засада позади и города его. Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вефеле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем. И город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля.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 Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. Контролировать свои эмоции, управлять лицом, тем фасадом, который вы предъявляете миру — навык наиважнейший. Люди всего непосредственнее реагируют на то, что они видят, на то, что открывается их взору. Если вы производите впечатление человека умного, если вы кажетесь хитрецом, они принимают защитную стойку. Теперь обмануть их невозможно. Вместо этого необходимо предъявить им фасад, который спровоцирует на противоположную реакцию. Лучшая маска в этом случае — слабость. Она заставит противника невольно ощутить свое превосходство. Так что соперники могут либо проигнорировать вас, а быть незамеченным временами очень выгодно либо, поддавшись искушению, повести себя агрессивно в самый неподходящий для них момент. В конце концов, когда они вяжутся в дело, им придется-таки убедиться, что вы отнюдь не слабы. Но будет уже поздно. В сражениях повседневной жизни часто имеет смысл показать окружающим, что вы лучше, чем есть на самом деле. Умнее, сильнее, компетентнее. Это даст вам возможность перевести дух и добиться своего. Один из вариантов этой стратегии, когда миру являют добродетель, честность и прямолинейность, разумеется, кажущиеся, нередко с успехом применяют политики. Эти качества вовсе не признаки слабости, но в данном случае они служат той же цели — рассеять подозрения окружающих. В такой ситуации, однако, важно не быть пойманным с поличным на каком-то неблаговидном поступке. Репутация лицемера отбросит вас далеко назад от намеченной цели. С таким клеймом о военных хитростях можно забыть. Старайтесь, чтобы фасад, который вы являете миру, в реальности был диаметрально противоположен вашему истинному лицу. Такие уловки были в части у стратегов во времена Древнего Китая. Если вы готовы атаковать, покажите, что вы не собраны, совершенно не подготовлены к бою или настолько успокоились и расслабились, что вам не до заговоров и войн. Создайте видимость дружелюбия. Так вы сможете лучше контролировать свой фасад и оттачивать способность держать соперника в неведении. Ложная атака. Речь пойдет еще об одном ухищрении. Известное еще в глубокой древности, оно не утратило своего значения до наших дней. Более того, Это, возможно, самая распространенная военная хитрость всех времен и народов. Если врагу известно, что вы собираетесь напасть в пункте А, он подтягивает туда все свои силы и постарается не пропустить вас. Допустим, перед сражением вам удастся скрыть свои истинные намерения, и враг не заметит, как вы концентрируете свои войска у пункта А. Однако, в ту же минуту, как вы начнете атаку, он со всех сторон устремится на защиту своих позиций. Единственный выход — направить свою армию к пункту «Б». Но еще лучше — двинуть в указанном направлении лишь несколько отрядов, а основную часть армии придержать в укрытии рядом с истинной целью. Чем отвечает неприятель? Он перебрасывает хотя бы часть своей армии к пункту «Б», чтобы защитить его. Проделайте то же самое с пунктами «С» и «Д», и врагу придется разбросать свои войска по всей карте. Суть этого тактического приема в том, что армия действительно передвигается. Это не слова, не слухи и не дезинформация. Противник не может позволить себе роскошь гадать, обманывают его или нападение неизбежно. Если не угадает, последствия могут быть трагическими. Поэтому волей-неволей ему в любом случае приходится прикрывать пункт «Б». Как бы то ни было, если войска движутся в определенном направлении, игнорировать это невозможно. А это означает, что приходится тратить время и силы. Ложная атака, таким образом, позволяет рассеять силы неприятеля и при этом держать его в неведении относительно ваших истинных намерений. Такова мечта любого полководца. Ложная атака остается незаменимым тактическим приемом и в мирной жизни когда необходимо сберечь силы и скрыть свои намерения. Если вы хотите ослабить оборону противника в том месте, где готовите атаку, следуйте военному образцу и совершайте реальные действия, направленные на цель, которая в действительности вас не интересует. Пусть все видят, что вы расходуете силы и время, направляя их в определенный пункт. Это намного убедительнее, чем если бы вы просто говорили об этом. Деятельность обладает в глазах окружающих ощутимым весом. Она выглядит настолько реальной, что вывод напрашивается сам собой. Это и есть ваша истинная цель. Тем самым вы отвлекаете внимание от своих задач. Оборона противника теперь рассредоточена и ослаблена. Камуфляж. Умение сливаться с окружающей средой — одна из самых устрашающих форм обмана на войне. В новое время эта способность получила особое развитие в азиатских армиях. В ходе Второй мировой войны американские солдаты были поражены умением неприятеля, японцев, возникать из ниоткуда, быть совершенно невидимыми на местности, там, где шли боевые действия. Обшив шлемы и одежду травой, ветвями и листьями, японцы незаметно продвигались вперед, а когда обнаруживали себя, было уже поздно. Точно так же американцы не смогли различить и японские орудия. Стволы либо прятались в естественных расщелинах в скалах, либо были прикрыты камуфляжной сеткой. Северо-вьетнамцы столь же хорошо владели искусством маскировки. Вооруженные люди прятались в туннелях и землянках. В решающий момент они буквально вырастали из-под земли. Кроме того, они смешивались с гражданским населением и были неотличимы от крестьян. Оставаться невидимым для противника до тех пор, пока ему будет поздно что-либо предпринять — действенный способ оказывать решающее давление, подчинить себя его видению ситуации. Стратегию камуфляжа можно использовать в мирной жизни двумя способами. Во-первых, всегда полезно уметь сливаться с социальным фоном, особо не выделяться, не привлекать к себе внимание до тех пор, пока вы сами не захотите этого. Пока вы разговариваете и держитесь нейтрально, так же, как большинство окружающих, подражаете им, сливаясь с толпой, вас невозможно раскусить, догадаться по поведению о каких-то ваших отличительных особенностях. Встречают и судят преимущественно по одежке. Если человек одет и держится как бизнесмен, значит, он наверняка и есть бизнесмен. Это развязывает вам руки. Вы можете свободно действовать, оставаясь незамеченным. Подобно кузнечику в траве, вы неотличимы от окружающей среды. Прекрасная защита, особенно когда вы слабы и хотите собраться с силами. Во-вторых, если вы готовитесь к атаке и начинаете с того, что затаиваетесь, не подавая признаков активности, то в результате атака окажется внезапной, а это усилит ее многократно. Убаюкивающая схема. Согласно Макиавелли, людям свойственно мыслить шаблонами. Им нравится, когда события соответствуют их ожиданиям, потому стараются заранее втиснуть их в шаблоны или схемы. Дело в том, что схемы, пусть даже самые примитивные, успокаивают нас видимостью порядка. Шаблонное мышление — отличная почва для обмана, для использования стратегии, которую Макиавелли назвал акклиматизацией. Вы намеренно создаете определенные схемы, чтобы заставить неприятеля поверить, будто он понимает, каким будет ваш следующий шаг. Представьте, вы добились своего, неприятель убежден, что может предугадать ваши действия. Он расслабляется, и вы получаете возможность действовать беспрепятственно, обманывая ожидания противника, ломая схемы, захватывая его врасплох. Принцип этот применим также и в других обстоятельствах но с той же целью — добиться, чтобы человек вел себя естественно, не зная, что в действительности ему отведена роль дезинформатора. В качестве примера можно привести операцию «Человек, которого никогда не было», относящуюся ко Второй мировой войне. В ее ходе дип курьер высокого уровня передал секретные документы, содержавшие дезинформацию относительно готовящегося вторжения на Средиземном море, точнее, на побережье Испании. Британскому Атташе в Испании конфиденциально сообщили, что были утеряны документы огромной важности и что ему следует поэтому тайно проверить содержимое портфеля дипкурьера. Атташе, таким образом, сыграл свою роль по передаче дезинформации весьма достоверно, поскольку сам был полностью уверен, что дело так и обстояло на самом деле. Жиль Перро. Секреты дня Д. 1965 год. В 1967 году, во время шестидневной войны, израильтяне нанесли арабам стремительное и сокрушительное поражение. Тем самым они подтвердили все свои прежние представления о войне с арабами. У них отсутствует дисциплина, оружие устарело, да и стратегии не отличаются новизной. Спустя шесть лет президент Египта Анвар Садат сыграл на этом предвзятом мнении. Он всячески его поддерживал, давая понять, что в его армии Которая так и не оправилась от удара, нанесенного в 1967 году, царит беспорядок, а он к тому же испортил отношения с советскими покровителями. Когда Египет и Сирия напали на Израиль в 1973 году во время праздника Йом-Кипур, для израильтян это оказалось неожиданностью. Садат перехитрил их, застигнув врасплох. Эту тактику можно использовать в самых разнообразных ситуациях, настолько она многогранна. Стоит окружающим почувствовать, что вы их провели, они будут настороженно ожидать нового подвоха. Но люди обычно думают, что на сей раз вы попытаетесь выдумать что-то новенькое. Никто, говорят они себе, не станет повторять дважды один и тот же трюк. Не настолько же вы глупы, чтобы поступить так. Вот теперь-то самое время именно так и поступить. Ведь эффективно всегда то, что происходит вопреки ожиданиям противника. Вспомните пример из рассказа Эдгара Аллана По о похищенном письме. Если вы хотите получше спрятать нечто, положите это на самое видное место, потому что там никто искать не станет. Внедренная дезинформация. Люди склонны скорее поверить тому, что видят собственными глазами, нежели тому, о чем им рассказывают. Они скорее поверят тем сведениям, которые добывают сами, нежели тем, что им подсовывают. Если вы передаете дезинформацию через подставных лиц на нейтральной территории, то у противника, когда он доберется до нее, создастся впечатление, будто он докопался до истины самостоятельно. Чем больше усилий придется ему приложить, чтобы получить эту информацию, тем глубже его вера в себя. Во время Первой мировой войны немцам и англичанам пришлось сражаться не только в Европе, но и в Восточной Африке, где у обеих сторон имелись колонии. От английской разведки за одну из операций отвечал полковник Ричард Мейнхерцхаген, а его самым серьезным соперником с немецкой стороны был некий высокообразованный араб. В обязанности Ричарда Мейнхерцхагена входило снабжение немцев дезинформацией, и он пытался любыми способами обмануть араба, но все старания, оказалось, ни к чему не приводили. Силы разведчиков были равны. В конце концов, Мейнхерцхаген отправил сопернику письмо. Он благодарил араба за службу в качестве двойного агента и за все те ценные сведения, которые тот передал английской разведке. К письму была приложена солидная сумма денег. Доставку письма англичанин поручил самому неопытному из своих агентов. Надо ли говорить, что немцы перехватили его по дороге и обнаружили письмо? Английский агент под пытками сознался, что письмо подлинное. Да он и сам считал, что это правда. Минхерцхаген не посвящал его в свои планы. Агент не притворялся. Тем правдоподобнее все выглядело. В результате немцы немедленно расстреляли араба. Каким бы искусным обманщиком вы ни были, невозможно быть совершенно естественным, когда лжешь. Изо всех сил, стараясь казаться правдивым, вы добьетесь лишь того, что ваши усилия будут замечены, и вас выведут на чистую воду. Вот почему гораздо эффективнее распространять дезинформацию через людей, которым неизвестна правда. Через тех, кто верит в вашу ложь. Используя двойных агентов такого рода, всегда имеет смысл поначалу подбросить им какие-нибудь достоверные сведения. Необходимо, чтобы эти люди заслужили доверие у разведки противника. После того, как ваши агенты зарекомендуют себя, можете беспрепятственно передавать через них все, что вам угодно. Шедевр предателя. Выдвинуть серьезное обвинение против своего соучастника, упрекнув его, что тот собирается предать, причем сделать это как раз в тот момент, когда сам совершаешь предательство, это настоящий шедевр злого умысла. Ведь он заставляет другого заботиться о себе, вынуждает его, следовательно, какое-то время вести себя совершенно открыто, дабы избегнуть подозрений. А тем временем у истинного предателя Руки развязаны. Фридрих Ницше. Человеческое. Слишком человеческое. 1886 год. Тени внутри теней. Обманные маневры, подобные теням, отбрасываемым намеренно. Неприятель воспринимает их так, словно это нечто прочное и реальное. А это само по себе уже ошибка. Однако в мире, где царит изощренная конкуренция, и обеим сторонам известны правила игры — Бдительный враг может и не схватить наживку, поняв, что это всего лишь тень, отброшенная вами. Следовательно, приходится совершенствовать искусство обмана, поднимать его на новый уровень, научиться отбрасывать тени в тенях, чтобы противник уже не смог отличить вымысел от действительности. Все выглядит двусмысленным, неопределенным. Вы напускаете столько туману, что даже если вас и подозревают в обмане, Это не имеет никакого значения. Правду невозможно отделить от выдумки, так что подозрительность не приносит неприятелю ничего, кроме мучений. Тем временем, пытаясь разгадать вас и понять ваше намерение, он только теряет драгоценное время. В годы Второй мировой войны, во время боевых действий в Северной Африке, английский лейтенант Дадли Кларк занимался дезинформацией. Одним из его тактических приемов было изготовление декораций, бутафорских танков и артиллерийских орудий, для того, чтобы немцы не могли правильно оценить численность и дислокацию английских воинских частей. На снимках, сделанных с высоты самолетами-разведчиками, бутафорский реквизит выглядел как настоящие боевые единицы. Особенно хорошо срабатывали фальшивые самолеты, сделанные из дерева. Кларк обустраивал целые поддельные аэродромы, заставленные рядами таких игрушек. Однажды Кларка вызвал к себе встревоженный офицер разведки и сообщил, что немцы нашли, кажется, способ отличить фальшивки от настоящих аэропланов. Они попросту искали на увеличенных фотографиях деревянные подпорки, на которые опирались крылья бутафорских самолетов. «Нужно немедленно прекратить использовать фальшивки», заключил офицер. Но Кларк, истинный талант в своем деле, предложил кое-что получше установить подпорки под крылья настоящих боевых самолетов. Бутафорские самолеты долго водили немцев за нос, но те все же распознали обман. Теперь же Кларк поднял игру на более высокий уровень. Неприятель в принципе не имел возможности отличить фальшивое от реального. И ничего не мог с этим поделать. Агамемнон отправил Одиссея во Фракию на поиски провианта. И когда тот вернулся с пустыми руками, поломет, сын нафплия, выбронил его за нерасторопность и трусость. «В том нет моей вины», — воскликнул Одиссей, «что было не сыскать ни зернышко. Если бы вместо меня Агамемнан отправил тебя, то и ты не добился бы большего». Поломет принял вызов, немежко отправился он в плавание и вскоре вернулся с полным кораблем зерна. Одиссей мучительно размышлял над случившимся. Спустя несколько дней он придумал, как отомстить Паламеду, ибо честь его была задета. Он сообщил Агамемнону, «Боги предупредили меня в сновидении, что готовится измена. Лагерь нужно на один день и ночь перенести в другое место». Агамемнон немедленно стал отдавать приказания. Одиссей тем временем тихонько зарыл в землю под шатром Паламеда мешок золота. После этого он заставил одного из пленников, фригийцев, написать письмо, будто бы от прямо Паламеду, в котором говорилось «Золото, что я послал тебе, это плата, которую ты запросил за то, что выдашь местоположение лагеря гряков». Приказав пленнику передать это письмо Паламеду, Одиссей убил его прямо рядом с лагерем, прежде чем тот успел доставить послание. На другой день, когда армия вернулась на старое место, кто-то обнаружил труп пленника и передал Агамемнону письмо. Паламеда судили военным судом, и когда он стал с жаром отрицать, что получал золото от Приама или от кого другого, Одиссей предложил обыскать его палатку. Золото нашли, и Поломеда забросали камнями всей армии, как предателя. Роберт Грейвс. Греческие мифы. Том 2. 1955 год. Если вы стараетесь сбить противника с толку, лучше не прибегайте к откровенному обману. Постарайтесь напустить туману, состряпать нечто неопределенное, размытое, трудно распознаваемое. Обман может быть разоблачен, и неприятель получит возможность использовать это открытие в своих интересах. Особенно скверно, если вы ни о чем не догадаетесь и будете уверены, что продолжаете водить противника за нос. Вы окажетесь в положении дважды колпаченного, предложив же нечто сомнительное, допускающее двоякое толкование, представив все размытым, неясным, вы не даете возможности вскрыть обман. Неприятель просто заблудится в пелене неопределенности, где правда и ложь, добро и зло — все слито воедино — И невозможно определить, где заканчивается одно и начинается другое. Видимость и хитрость, будучи применены искусно, неизбежно позволяют ловить людей на крючок, даже если люди смутно ощущают за открытой наружностью скрытый умысел. Когда ловушки расставлены и противник в них попадает, вы выигрываете, позволяя им влезть в капкан. Для тех же, кто не попал в заготовленную западню, у вас наготове несколько других. Тогда, даже если соперник не попался на вашу удочку с первого раза, на самом деле он все равно попался. Егио Мунинори, 1571-1646 годы. Семейная книга об искусстве ведения войны. Образ. Туман. В тумане все размыто. Невозможно определить форму и цвет предметов. Научитесь напускать его, и вы освободитесь от испытующих взглядов противника. У вас появится пространство для маневра. Вы точно знаете, куда направляетесь, в то время как враг блуждает в потемках, заходя все дальше в туман. Авторитетное мнение. Тот, кто в совершенстве владеет искусством боя, путает соперника обманными движениями, сбивает его с толку ложными сведениями, заставляет расслабиться, скрывая свою силу, забивает ему уши путанными приказами и сообщениями, слепит ему глаза, разворачивая свои знамена и вымпелы, расстраивает военные планы, побрасывая искаженные факты. Тоу Бифутан. Заметки о войне ученого-дилетанта. XVI век. Оборотная сторона. Очень опасно попасться на обмане. Если вы не догадаетесь, что ваша игра раскрыта, то теперь уже враги начнут снабжать вас дезинформацией. Они передадут вам больше лживых сведений, чем получат от вас. Вам грозит стать игрушкой в их руках. Если же разоблачение происходит публично, это наносит непоправимый урон вашей репутации. А то и хуже. За шпионаж карают строго. Поэтому вам нужно пользоваться этим оружием с крайней осторожностью, посвящая в обман по возможности меньшее число людей, чтобы избежать утечки информации. Обязательно оставляйте себе путь к отступлению, легенду, которая может защитить вас в случае провала. Будьте предельно осторожны, чтобы не пристраститься к обману, к той власти, которую он приносит. Ложь не должна стать для вас самоцелью, Пользуйтесь ею лишь как средством, подчиненным основной стратегии. Никогда не выпускайте ситуацию из-под контроля. Если вас уже знают как обманщика, станьте для разнообразия честным и искренним. Это собьет окружающих с толку. Они будут теряться в догадках, как вас понимать. Так что сама ваша честность превратится в высочайшую форму обмана.